Виктор Пелевин. «Тайные виды на гору Фудзи». Роман. Серия «Единственный и неповторимый» Виктор Пелевин. Москва. Эксмо. 2018 год. Категория 18+. Аннотация. Готовы ли вы ощутить реальность так, как переживали ее аскеты и маги древней Индии две с половиной тысячи лет назад? И если да, хватит ли у вас на это денег? Стартап Fuggi Experiences действует не в Силиконовой долине, а в российских реалиях, где требования к новому бизнесу гораздо жестче. Люди способны профинансировать новый проект на перечёт. Но эта книга не только о проблемах российских стартапов. Это своего рода современная Илиада, повествующая о долгом и мучительно трудном возвращении российских олигархов домой. А еще это берущая за сердце история подлинного женского успеха. Впервые в мировой литературе раскрываются эзотерические тайны мезоамериканского феминизма с подробным описанием его энергетических практик. Речь также идет о некоторых интересных аспектах классической буддийской медитации. Герои книги – наши динамичные современники – Социально ответственные бизнесмены, алхимические трансгендеры, одинокие усталые люди, из которых капитализм высасывает последнюю кровь, стартаперы, авантюристы из Сколково, буддийские монахи-медитаторы, черные лесбиянки. В ком-то читатель, возможно, узнает себя.